«А я так даже подъявился на него сегодня», — начал Зусимов, очень обрадовавшись пришедшим, потому что в 10 минут уже успел потерять нитку разговора со своим больным. «Дня через 3 четыре если так пойдет, совсем будет, как прежде, то есть, как было назад тому месяц, али два, али, пожалуй, и три. Ведь это издалека началось да подготавливалось, а? Сознаетесь теперь, что, может, и сами виноваты были?»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 Теперь, когда уже с вами можно разговаривать, мне хотелось бы вам внушить, что необходимо устранить первоначальные, так сказать, коренные причины, приявшие на зарождение вашего болезненного состояния. Тогда и вы лечитесь. Не то будет даже и хуже. Этих первоначальных причин я не знаю, но вам они должно быть известны. Вы, человек умный, уж, конечно, над собой наблюдали.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 «Слишком известный феномен», — вязался Зосимов. «Исполнение дела иногда мастерское, прихитрейшее, управление поступками, начало поступков, расстроенной зависит от разных болезненных впечатлений. Похоже на сон». «А ведь это, пожалуй, хорошо, что он меня почти из-за сумасшедшего считает», — подумал Раскольников. «Да ведь это, пожалуй, и здоровые также», — заметила Дунечка с беспокойством, смотря на Зосимова. «Довольно верное замечание», — ответил тот.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 «Я еще зайду, может быть, если застану...» Он откланялся и вышел. «Какой прекрасный человек!» — заметила Польхерия Александровна. «Да, прекрасный, превосходный, образованный, умный...» Заговорил вдруг Раскольников какой-то неожиданной скороговоркой и с каким-то необыкновенным до сих пор оживлением. «Уж не помню, где я его прежде до болезни встречал. Кажется, где-то встречал...»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 Зачем ты требуешь от меня геройства, которого и в тебе там может быть, нет? Это деспотизм, это насилие. Если я погублю кого-то, так только себя одну. Я еще никого не зарезала. Что ты так смотришь на меня? Что ты так побледнел? Родя, что с тобой? Родя, милый! Господи, до обморока довела!» — вскричала Пульхерия Александровна. — Нет, нет, вздор, ничего.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 «А ведь как безграмотно пишет?» «Все пошевелились, совсем не того ожидали». «Да ведь они все так пишут», — отрывисто заметил Разумихин. «Ты разве читал?» «Да». «Мы показывали, Родя, мы советовались, Давича», — начала сконфузившаяся Пульхерия Александровна. «Это, собственно, судейский слог», — перебил Разумихин. «Судейские бумаги до сих пор так пишутся». «Судейский».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 «Человек, он умный, но чтобы умно поступать, одного ума мало. Все это рисует человека, и не думай, чтобы он тебя много ценил. Сообщаю же тебе единственное для назидания потому что искренне желаю тебе добра». Дунечка не отвечала. Решение ее было еще давеча сделано, она ждала только вечера. «Так как же ты решаешься, Родя?» — спросила Польхерия Александровна, еще более давешнего обеспокоенная его внезапным новым деловым тоном речи.